Глава 10. Платон. Отец набирает почти сразу, как отъехал. Я выключаю музыку, врубаю громкую связь, и первое, что слышу, я счастлив. Усмехаюсь. Пожалуйста. Агаев торопился и ложал раз за разом. Бедняга. Отец явно накатил и чувствует себя превосходно. Пилот обычно не допускает детских ошибок. Видно, нервы по-прежнему шалят на больших оборотах. Нарали ему пиздец в этом году. В прошлом сезоне я был вынужден сойти с трассы, сжёг тормоза. В этот раз мы почти с нуля выстроили машину. Мощный движок, легко управляется на изи. Поглаживаю руль окулёныша, чтобы не ревновало, и ухожу на обгон. Бодро сигналят, узнали. Здороваюсь аварийкой, переключаюсь на последнюю передачу и выжимаю газ. Улетаю вперед. Линии расплываются, ночная трасса пуста, до города далеко. Ты чего так рано уехал? Вообще-то народ не понял, все ждали, что ты как минимум тост скажешь. Егор скажет, он это лучше умеет. «И все же нехорошо. Ты к матери, что ли?» Бросает отец насмешливо. «О, опять этот тон! Здравствуйте, папе снова дерзкий, 17!» «Мальчишка, так и просидишь у её юбки всю жизнь. Она меня также пыталась под каблук загнать. Просто не и строчила, шантажировала. Тебе теперь написывает. А знаешь что? Ага, знаю. До завтра». Сбрасываю вызов. Гашу нахлынувшее раздражение. «Не буду я заканчивать день ссорой, хотя подмывает. То, что ты нашел тёлку помоложе и протащил мать через грязный развод...» не значит, что я тоже должен на нее забить. Делаю музыку громче и выжимаю газ. Когда в садике спрашивают, кого больше любишь, маму или папу, чувствуешь себя предателем. Пытаешься выкрутиться, называя обоих, что всех крайне умиляет. Когда тебе за двадцать, никто больше не умиляется и всем плевать, кого ты там любишь. Тебе говорят прямо, ты должен прекратить общение со вторым родителем, потому что с сегодняшнего дня он стремный. Я провожу рукой по губам, стирая вкус Юляшки. Дурная девка, впрочем, давно ставшая хорошей приметой. Уж не знаю, как у нее там выходит, но Юляша, как тот осьминог Пауль, что предсказывал победу футбольных команд. Вот только наша раку всегда тянется к победителям ралли. Сегодняшний ее порыв лишний раз подтвердил, что кубок мы возьмем, и спонсоров, которые так нужны будут Егору на летних соревах. Неудивительно, что Агаев из машины не вышел. Хотя какая-то часть меня Тимофею сочувствует. В том году я тоже был обескуражен, когда Юлька приехала со мной, а ночь перед заездом провела с ним. Словно почула девка, что сгорят тормоза. Во сне они ей, что ли, приснились течет на победителей. Такая вот суперсила. Кровь кипит, асфальт ровный, я сосредоточиваюсь на дороге. Сначала замедляется сердечный ритм, за ним и весь мир. Не чувствую ничего, лишь предел машины, который становится моим собственным пределом. Есть лишь дорога и понимание, на что способен. Тело работает на рефлексах, в такие секунды хорошо думается. Завтрашний день забит работой, раньше встать не получится, уже ощущаю силы, подводят. Новый руль так и не опробовал, засада. До выходных долгом, свалить бы на целый день из научного центра, но у Москвы точно есть журнал, куда она прилежно проставляет энки за пропуски. Ходит, высматривает, что-то постоянно себе в телефон записывает. А может и не себе, может доносы сразу строчит. Не разберешь, что означают ее эти закатывания глаз. Один раз уже нажаловалась, правда демонстративно, не в крысу. Но не исключено, что это какой-то хитрый план. Мы, мужики простые, можем и не просечь. Мысленный поток уходит куда-то не в то русло, тепло разливается по телу, в паху печет. Вовремя. Аж в горле пересыхает. Я беру бутылку воды и жадно пью. Одинцова явно кайфанула на заезде. Но нельзя так притворяться. Сжимаю зубы и загоняю стрелку на желтые обороты. Скакала, кричала, победе радовалась. И ничего в свой грёбаный айфончик не писала. Вообще о нем позабыла. Так-то. Она будто от души веселилась, словно умеет это и любит. Такая же была, когда дню Магаева сделали. Счастливая? Сомнительно. Ухожу на обгон, завершаю, сбавляю скорость. Впереди камеры. Дороги в своем городе я знаю наизусть. Улыбка у нее красивая. Обычно ласково-саркастично, аж передергивает от зашкаливающего ехидства. А сегодня Москва была простой и жизнерадостной, и от того какой-то подкупающий, что ли, хотелось подойти и поцеловать дерзкие губы. И кто бы мне помешал? Смазать бы вкус Юляшки Оракула новым, сто процентов ядовитым, да и похрену. Перспектива провоцирует вцепиться в руль крепче и чуть поерзать. Блядь, этого еще не хватало. Я хочу Москву. Сейчас. Сотовый тогда завибрировал вовремя. Я с трудом остановился, а то начальство завтра вздернуло. Но искру восхищения в раничных глазах зажечь было приятно. Как дурак улыбаюсь самому себе, пока мчу. Качаю головой, дергаю ручник, вписываясь в поворот. Сбрасываю скорость на въезде в город и вливаюсь в поток. Может, Москва и не такая сука, как предыдущие, которых нам присылали. Значит, завершил я заезд на кольце, выхожу из тачку, а Элина стоит и разглядывает, аж светится. Юбка забавно у нее пацаны оценили. Заметил, как пялились. Да и сам я таких нарядов не видел, но понятно, что в столице там чего только нет. На другой бы смотрелось, как клоунский костюм, а этой даме идет, глаз цепляет. Картинки сменяют друг друга, адреналин кипятит кровь. Выровнявшийся сердечный ритм снова чистит. Мысли бегут дальше. Поздно уже, я устал и не глушу их, лишь снова вытираю Юляшкин поцелуй, потому что, если откровенно, то обидно было осенью пиздец как. Подруга демонстративно бросила, с трассы сошли Не машина, а дрова, ожидаемо, что не победили, но доехать я планировал. Обида она такая, на сердце камнем лежит. Юляша может и приложение к кубку, но восемь месяцев мы с ней весело трахались, и хорошо было. Думал так, пока в койку к врагу не прыгнула. Недумение, раздражение, жажда доказать что-то. Но отболела, забыл. Жизнь показала, что отболеть может все, что угодно, кроме жажды скорости и победы. Когда я Москву увидел, сам себе слово дал, что не проиграю. Агаев ее оскорбил, а такого мы не позволяем. Пусть Одинцовы и незваные гости в нашем городе и моем проекте, но гости она наша, и обижать можем тоже только мы. Гашу смешок. С трудом найдя свободное место на парковке во дворе, я поднимаюсь на нужный этаж, звоню в дверь, потом открываю своим ключом Рада, что тебе так весело! Прекрасный день. Осознав, что и правда, продолжаю неадекватно лыбиться, тру лицо, стирая с него следы радости и адреналинового куража. На диване смяты одеяло и подушка, на столе портрет Федора. Рядом свечки, иконы, аптечка, стакан воды и всюду куча смятых салфеток. Воздух тяжелый, мрачно. Мать опять весь день проревела. «Привет, мам, я тут кое-что купил». Поднимаю пакет. Хочу наклониться и клюнуть ее в щеку, но она резко отходит и сразу убегает в ванную. Включает воду на максимум, словно поток способен заглушить рыдание. Черт, беспомощность ледяными щупальцами вдоль позвоночника тут же, вкупе с чувством вины. Я и рошу волосы на затылке и несколько секунд просто стою. Потом разуваюсь и прохожу в комнату. Достаю из пакета продукты, открываю окно на проветривание. Проверяю таблетки, которые пьет мама. В этот раз, надеюсь, не перебрала. прошлым году было жутко, когда будил, а она не просыпалась. «Слушай, я купил твой любимый ликер. Помянем, у тебя лед есть?» Стараюсь говорить весело и громко. После смерти Федора мать совсем замкнулась. Отдалилась от друзей и подруг, уволилась с работы. Сидит в четырех стенах, смотрит турецкие сериалы и с ума сходит. Но началось все с развода. Я открываю морозилку и ищу лёд. Бокалы споласкиваю, ставлю на стол. Салфетки собираю в мусорный пакет. Тишину прорезают, рыдания лезвия. Чёрт, и тишину, и душу. Но не могу я, не могу я, блядь, это бросить. Пробовал. Четыре года дом, научный центр, снова дом. Во сне снилось. Подхожу к двери, стучусь. Мам, ну что мне, уехать? Я уеду сейчас. Уезжай, отцу не забудь передать от меня пламенный привет. Ослепляет вспышка злости, но гашу. У всех бывают тяжелые времена. Когда-то моя мать Людмила Смолина была настоящей красавицей из интеллигентной семьи. Выучилась на врача, но работала в Министерстве образования. Так сложилось. Работа в больнице требовала отдачи и сил, а когда я родился, мама поняла, что не готова подарить детство единственного ребенка няне. Как Юга угораздило выйти замуж за простого автослесаря, который позже создал команду по картингу, что рвало всех и в стране, и за границей, ума не приложу. Да, он был другом ее брата, но мало ли с кем дружат братишки. Впрочем, жили мы всегда на деньги отца и жили не бедно. Автослесарь зарабатывал в разы больше, чем платили в министерстве. И рядом с ним моя мама была счастливой, хоть и отрицать это будет до последнего. Когда он ушел, все изменилось. «Ты ушел? Платон, ты тоже ушел?» Вопросы полны такого безграничного отчаяния и горя, что краска ударяет в лицо. «Здесь я. Выходи, посидим». «Ладно». Мать открывая дверь, вытирает лицо. Жалко ее до истеричного вопля, хоть вены себе вырви, если бы помогло. Что мы только не делали. «Руки помой, поужинаешь». «Я не голодный. А кому я готовила?» «Голода и правда нет. Адреналин все еще в венах». «Пытаюсь не думать о гонке хотя бы сейчас, но та сама всплывает в памяти секунды за секундой от старта до финиша». «Снова вспоминается взгляд Москвы. Жадный. Тот самый, что послала мне перед стартом. Она тоже хотела поставить Агаева на место. У нас не появился. Общий враг. Забавно». «Я смотрю, у тебя все же отличное настроение. Смоленский повадки». «Мать закатывает глаза и несется к плите». Когда умру, меня тоже будете хоронить с песнями, плясками и заездами? Иду за ней. На твоих похоронах все будут плакать, обещаю, что прослежу. Она застывает, и я быстро добавляю. Да шучу я. Блин, мам, прости, но что ты в самом деле? Столько лет прошло. Агаева я сегодня поставил на место. Отца своего поставь хотя бы раз. Была его новая, кстати. Она начинает шуршать по кухне, бросая взгляд на плиту, а там кастрюль и сковородок столько, что можно было бы накормить всю команду до отвала. Еще и с собой дать. И снова мать жалко. «Безумные, ненормальные. Ну вот скажи, чего я тебе не додала в жизни? Секции, кружки и тренинги, какие хочешь, все шансы твои были. Уроки ты ни разу один не учил до пятого класса, моталась с тобой по Олимпиадам. Ладно тебе, я живу и здорово, все, закрыли тему. Рубашки были отглажены, а сейчас что? Кофта безразмерная и гаражом несет за километр, вылетый папаша. Да не пахнет от меня маслом. Я моюсь минимум два раза в день. Что вы заладили-то? Дергусь, вновь нюхаю рукав. «Кто вы?» Тут же хватается мама, глаза загораются. У тебя появилась девушка? Рассказывай все. Кто она? Где познакомились? Ну, наконец-то. Она нормальная? Не из тех, кто у трека в трусах скачет. Ноги выше главы, как прошлое. Прости, Господи, отведи, не допусти. Угораю. Слезы высохли, как не бывало. Когда мне девушку заводить, тем более приличную? У меня грант на 100 миллионов. К тому же надзор из Москвы. И этот грант ты обязательно завалишь из-за своих заездов. Отцу потом спасибо скажешь. Поклон низкий отобьешь. Наша песня хороша, начинай сначала.